В третьем этаже мансарди сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель. Был второй час ночи. На улице Гобеленов ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, все стули поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер 63.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 В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Ленуар. Гарин проговорил тихо. — Вы пришли за автографом Роллинга? — Да. — Пощадить. — Кого? — ролинга Нет, меня. — Пощадить, — повторила она. — Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга. Я такой же убийца, как вы.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 Они вышли под темные сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад, гариным по телефону.